Глава 11. Лера в шоке уставилась на Исаева, не могла поверить, что он действительно это сказал. С ума сошёл? Как она может выйти за него и какую-то проблему в состоянии решить для него? Где она и где он? Вы так качаете головой, словно я вам предложил что-то ужасное, ухмыльнулся Феликс. Лера на мгновение испугалась, что унизил ещё одного важного человека своим отказом, но Исаев не выглядел обиженным. хотя он явно умел скрывать свои эмоции. Это очень неожиданно, выдавила себе Лера. Зачем вам это? У меня нет ничего, только проблемы. У вас, точнее, в вас есть много всего, Лера. Не скромничайте. Но я думаю, для сегодняшнего дня достаточно новостей и переживаний. Я не требую от вас ответа прямо сейчас. Вам нужно время, чтобы отдохнуть и почувствовать себя в безопасности, а вы в безопасности со мной, что бы вы ни решили. Приятного аппетита. Лера только сейчас осознала, что держит в руке шоколадное суфле. Раз вы пока не определились, где будете жить, как ни в чём не бывало продолжил Исаев: "Предлагаю погостить в моём доме. Там вас никто не побеспокоит, и вы сможете всё обдумать в тишине и спокойствии". "Нет", мгновенно слетело с губ. "Я вас совсем не знаю". "А комнату, которую найдёте в интернете, вы планируете снимать у старого доброго приятеля?" "Лера, у меня большой дом за городом, в нём работает много людей". При желании в нём можно жить и ни с кем не видеться. Вы можете сообщить кому хотите знакомым, например, что остановились у меня. Поверьте, я не маньяк, и все свои извращённые фантазии уже давно реализовал. Лера заглянула в серые глаза, ожидая увидеть в них иронию, но Исайв, похоже, не шутил. Парировать ей было нечем. Она действительно присмотрела три варианта посуточной аренды, но никто не знал, что и кто в реальности её будет ждать, когда она приедет в квартиру. сайт, на который она отправила тестовое задание, входил в медиа империю Николая Тетова, так что Лера решила туда больше не соваться. А тут ей предлагали и кров, и постель. Видимо, на лице Леры отразились все ее мысли, потому что Феликс еще раз повторил ей: «Со мной вы будете в безопасности. Приставать к вам никто не будет. Если захотите уйти, мой водитель отвезет вас куда вы скажете». Ну так что? Он ей нравился. Конечно, не так, как мог бы понравиться мужчина свободной девушке, ищущей романтические отношения, но отторжения Лера точно не испытывала. Он был интересный и притягательный. Хотя, конечно, было немного не по себе от его предложения выйти за него замуж. Понятно, что он не влюбился в неё с первого взгляда. Феликс и Сайф вообще не был похож на того, кто может влюбиться. С Галиной Гурской они составляли очень эффектную пару, но не супружескую. Впрочем, это не её дело. А далеко вож дом. Это был не дом. По крайней мере, Лера не назвала бы так то, что увидела в приглушённом свете фонаря через час. Дом был у них с мамой, деревянный, обшитый изнутри вагонкой ещё когда её отец был жив. Кухня, она же зал, столовая, гостиная, две спальни, туалет, септик и чердак, до которого вечно не доходили руки. А тут, тут особняк в стиле дворянской усадьбы XIX века. Огромные белые колонны, балюстрады на балконах, Оказалось, где-то здесь в одной из комнат Наташа Ростова, волнуюсь, собирается на свой первый бал. Внутри там тоже, как в музее, пронеслось в голове Леры. Она и не скрывала своего любопытства. Страх отступил, на его место пришло какое-то безбашенное отчаяние, да будь что будет. Исаев не соврал, желунь не один. Дверь им открыла миловидная женщина в униформе, на вид лет под 50. Она же показала Лере её комнату на втором этаже. Туда же доставили её чемоданы с сумкой Которые до этого предусмотрительно забрали с вокзала. Пока все, что она видела, Лере нравилось: и большая кровать под светло-бежевым покрывалом, и кушетка рядом с окном, и большой шкаф во всю стену, и туалетный столик с зеркалом. Лера долго сидела за ним, разглядывая себя. И нет, здесь не пахло стариной, как в квартире покойной Светланы Степановны. Современный интерьер очень похоже на своего владельца. Тихая роскошь. И Саи во в тот вечер Лера больше не видела.